Повесть откровенно сатирична и юмористична. В фильме же отчетливо слышна химящая печальная нота. Мы хотели создать добрую и горькую комедию, смысл которой не исчерпывался бы сюжетом. был бы совсем неоднозначен, вызывал у зрителя не только смех, но и грусть, побуждал бы задуматься об увиденном. Это являлось для нас исходной позицией.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 поровну поделены между тем, кого ищут и тем, кто ищет. Эти преследуемых и преследователь в данном случае является по существу жертвами режима. Несмотря на то, что один носит мундира, другой мундира не носит, казалось бы, находятся они на разных полюсах. Оба героя глубоко порядочные, полны добра к окружающим, благородны. Жулики и следователи со своей теоретической и социальной сути очень близки, родственны. Задача передо мной стояла не из легких. разыскать двух уникальных, обаятельных, одаренных артистов, каждый из которых не уступал бы другому ни в душевной привлекательности, ни в лице Один должен быть мягок, нежен, наивен, трепетен, доверчив, другой как бы отлитый из металла.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 Я уже рассказывал, как мне удалось заполучить Смоктуновского и о том, как роль его антипода следователя Подберёзовикова согласился играть Олег Ефремов. Ефремов идеально подоходил для роли Подберёзовикова. С одной стороны, его актерской индивидуальности присущи черты, которые положено иметь следователю: то есть стальной взгляд, решительная походка, уверенность жеста волевое лицо. С другой стороны, в актёрье присутствовала самая ирония, позволяющая ему играть как бы не всерьез, подчеркивая легкую снисходительность по отношению к своему персонажу. Кроме того, Олег Николаевич актер обаятельный и располагающий к себе. Все Это было очень важно для замыслов. Образ Максима Подберёзовикова имеет в картине своего двойника, свое философское нравственное продолжение. Когда на ворованная Волги уезжает ее продавать Подберёзовикову, в этом эпизоде как бы подменяет неприметный обыденный орудовец на шоссе. Эту роль сыграл великолепный актер Георгий Жжено.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 Зато зрители, читатель всегда откликаются более сердечно, благодарно, чем тогда, когда им демонстрируют ненависть, злобу, жестокость. Инакентий Михайлович все время волновался, будет ли он смешон.